«О силе долга!» «Отлично понимаю, нужно!» — сказал Житков. «И все-таки не по душе мне такие методы борьбы. Противно пускать в упряжку Витемы больную собаку, чтобы заразить его стаю». Найденов сердито поглядел на приятеля. «Брось дурить, выбирать тут не из чего. Витему нужно лишить возможности свободно передвигаться» и сделать это так, чтобы он не заподозрил нашу руку. — Через полтора часа я отправляюсь, — сказал Житков. — Один. — Тебе придется поторчать у приемника. Нельзя же пропустить разговор Витемы. — Может быть, подождем попутчика? — Какой из тебя полярный путешественник? — Вероятно, такой же, как из тебя норвежский пастор. — Я хочу сказать, один ты. Наперед знаю все, что ты можешь сказать. Один я не выдержу стокилометрового перехода. Один я заблужусь. Один я соскучусь. Не сумею подвязать себе слюнявчик. Найти соску. Одним словом, не разыгрывай из себя няньку. С тобой невозможно серьезно говорить. Делай, как знаешь. Как ты поведешь собаку? «За поводок, который ты привяжешь к ее ошейнику!» За сборами незаметно пролетели полтора часа. Все было готово к лыжному походу. Шитков оделся. «Однако», — заметил Найденов, покачав головой, «я бы все-таки предпочел, чтобы денек ты переждал», — он указал на барометр. «Стрелка за ночь упала на десяток делений. Как бы ни началась пурга». Либо дождик, либо снег, либо будет, либо нет. Смазал лыжи. Найденов знал. Споры бесполезны. Давай все же условимся о твоем маршруте, чтобы в случае чего я знал хоть направление, где тебя искать. — Я условлюсь с тобой вот о чем, — жестко ответил Житков. — Если ты хоть на минуту отлучишься от приемника, и рискнешь пропустить передачу, я сверну тебе шею. Вот последнее, о чем я хотел по-дружески договориться. Найденов молча сверил свой компас с Житковским. Направление на зимовье Витемы 278-30, по прямой 62 километра. Житков кивнул на прощание и вышел. Делая вид, будто дальнейшее его совершенно не трогает, Найденов взял книжку и повалился на койку. Но взгляд его был устремлен поверх книжки, на входную дверь. Он прислушивался к тому, что делается на крыльце. Когда показалось, что Житков ушел, он отбросил книжку, отворил дверь, и неожиданно для себя увидел, что Павел все еще стоит на крыльце. Что-то не ладилось с лыжным креплением, и он, нагнувшись, исправлял его. Найденов сделал вид, будто и это его не касается. Молча оглядел горизонт и, вернувшись в горницу, демонстративно громко накинул щеколду. Потом шумно, чтобы Житков слышал это, занялся уборкой посуды. Однако он не забывал прислушиваться и к тому, что делалось на крыльце. Когда Житков наконец действительно ушел, Найденов осторожно приотворил дверь и стал глядеть на удаляющуюся фигуру друга. Он следил за ним до тех пор, пока силуэты лыжника и послушно следовавшей за ним собаки не растворились в сумерках полярного утра. «Столько неподдельной любви и беспокойства!» Было во взгляде найденного, что если бы Житков их увидел, то не приминул бы отпустить какую-нибудь едкую шутку о телячьих нежностях, служащих помехой истинной дружбе мужчин. Но Житков ничего этого не увидел. Убедившись в том, что ушел достаточно далеко, он задержал бег, обернулся и, улыбнувшись, помахал рукой едва заметному в темноте силуэту избушки. Вот уже несколько часов Житков не слышал ничего, кроме равномерного скрипа лыж. Он шел не торопясь, размеренным широким шагом, зная, что переход предстоит нелегкий и длинный, 125 километров в оба конца. Падение барометра не сулило добра здесь, в краю изменчивой природы, а быть застигнутым бураном в снежной пустыне — Житкову вовсе не улыбалось. Но не только эти соображения заставляли его строго рассчитывать силы и ни на минуту не забывать о темпе. Ведь в любую минуту его отсутствия Найденов может перехватить радиопереговор, вызывающий Витему на рандеву с подводной лодкой особого назначения. Приди такой вызов в отсутствие Житкова, и никакого Витемы он уже не застанет. Нет, этого не могло, не должно было случиться. Все предыдущие переговоры, подслушанные ими, позволяли думать, что Витеме предстоит еще некоторое время ждать вызова. Поэтому друзья и решились на эксперимент с собакой, рассчитывая лишить Витему его упряжки, а следовательно и возможности опередить их на пути к берегу, к которому Витема был значительно ближе по расчетам Житкова, он уже должен был быть недалеко от становища Витемы. Насколько не приглядывался, избушки не было видно. Начавшийся снегопад делал видимость ничтожной. Подумав, Житков решил, что в такую погоду Витема наверняка сидит в избе, и нет никакого риска в том, чтобы подойти поближе. Собака, по-видимому, уже учуяла жилье. Натянув сворку, она стала рваться вперед. Остановившись в раздумье, Житков сквозь свист ветра и дробные удары осыпавшей его ледяной крупы услышал звуки, похожие на лай. Он сделал еще с полкилометра. Действительно, лаяли собаки. Житков без колебаний снял намордник со своей рыжей собаки, и она тотчас исчезла во тьме. Житков хорошо знал, что его посланнице грозила бы верная смерть от клыков витемовских псов, не будь она самкой. Но самку псы не тронут, значит, прежде чем сдохнуть она заразит остальных скоротечным бешенством. Все это он продумал, пока отдыхал, сидя на первом попавшемся сугробе. Что говорить, как они с Найденовым не тренировались в лыжных прогулках, но лыжи — дело не морское. И шестьдесят километров без отдыха дали себя знать. С трудом двинулся Житков в обратный путь. Ветер, дувший раньше ему в спину, теперь больно бил в лицо пригоршнями колких, быстро несущихся снежинок. Пришлось отвернуться прикрыть щеки Малахаем. Ветер усиливался с каждой минутой. Он все крепче давил на грудь, мешая движению. Снежный покров сделался рыхлым и неровным, словно вся тундра поднялась и смешалась с воздухом в одно кружащееся, свистящее снежное облако. За тот же срок, в который Житков прошел 60 километров, он сделал теперь не более 20. Он всегда и не без оснований считал себя физически сильным и достаточно хорошо тренированным человеком, думал, что нет таких препятствий, которые были бы для него непреодолимы, но сейчас понял, что с полярной пургой бороться не так-то просто. Житков стоял в изнеможении, опершись на палки. Хотелось сесть, но он знал, стоит опуститься на землю, и подняться будет вдвое труднее, чем сейчас стоять. Он решил отдохнуть на ногах. Повернувшись спиной к ветру, достал шоколад и стал старательно пережевывать его. Плитка лежала под кухлянкой и все же затвердела, как хороший морской сухарь. Несколько глотков коньяка, и Житков, наконец, почувствовал, как возвращаются силы. Встряхнувшись, он решил идти дальше, и тут не смог удержаться от удивленного восклицания. Пока он стоя отдыхал, ветер намел сзади него такую массу снега, что образовался сугроб в рост человека. Житков повернулся навстречу ветру и, обойдя сугроб, пошел вперед. Он больше не слышал скрипа своих лыж, попробовал крикнуть и не услышал голоса. Шуршание гигантских масс ледяных крупинок с огромной скоростью гонимых над тундрой заглушало всё. Льдинки ударялись об одежду с силой ружейной дроби. Поверх концов Малахая лицо пришлось замотать шарфом до самых глаз, но дыхание около глаз в несколько минут образовалась корка иния. То и дело приходилось останавливаться и отдирать ее. По расчетам Житкова до дома оставалось не меньше 30 километров. Взвесив все, он решил, что не сможет преодолеть их без передышки. Но как отдохнуть? Лечь и дать снегу засыпать себя, как это делают, по примеру, полярных собак опытные ненцы. Но что, если, не совладав с усталостью, он заснет в таком сугробе? За несколько минут, что он размышлял, подставив ветру спину, Буран снова намел сзади целый сугроб. Житков решительно стряхнул его с себя. Но тут же почувствовал такой удар пурги, что едва удержался на ногах. Скорость ветра возрастала с каждой секундой. Житков устало присел на скрещенные палки. Подумав, он решился. Накрепко связав палки, просунул в их петли лыжи и воткнул в снег. Получился как бы остов шалаша. Быстро образовался высокий снежный бугор. В вершине этого конуса Житков прочно укрепил рюкзак, растянув его, насколько можно, в виде козырька. Буран с завидным усердием доделывал остальное. Через несколько минут был готов снежный грот. Житков залез в него. Оставалось позаботиться о том, чтобы сохранить доступ воздуха в это убежище. Житков знал, под снегом не будет так холодно, ветер не пробьется в берлогу. Но сколько времени придется так просидеть? Еды и питья хватит, но ведь он не имеет права долго торчать здесь. Если он вздумает пережидать Буран, то, обеспокоенный его отсутствием, Найденов пойдет его искать. Житков отлично знал друга. Найденова ничто не удержит. И что тогда будет с радио? Ведь эдак можно пропустить самый важный разговор. Нет, нужно как можно скорее вернуться в свое зимовье. Час отдыха, и он пойдет дальше. Пойдет во что бы то ни стало. Итак, час. Житков посмотрел на часы. Он еще раз проткнул рукой образовавшийся над головой снежный купол, чтобы усилить доступ воздуха, Натянул шарф на нос и закрыл глаза.